Глава, где рассказано о том, как узнав о смерти Мадемуазель де Безри, шевалье Дангелем ощутил такое горе, что решил сделаться иезуитом. Когда шевалье пришел в себя, он увидел, что лежит в комнате на постоялом дворе, а барон Дангелем сидит у изголовья его постели. Открыв глаза рожа, гляделся вокруг. Так поступает человек, который внезапно пробуждается и, проснувшись, силится понять, что же с ним случилось. И тут воспоминания ожили в его памяти. Он припомнил все, что произошло у входа в монастырь, вспомнил, как он услышал из уст превратницы весть о кончине Констанс, и, сраженный этим внезапным ударом, упал на руки человека, который, как ему показалось, походил на его отца. На мгновение в Шавале попытался было усомниться в постигшем его горе. Однако слабость, которую он испытывал, брошенная на стол одежда его наставника, сидевший возле него плачущий отец, все это были слишком очевидные доказательства несчастья, и они не оставили даже проблеска надежды. Поэтому Роже вновь повернулся к барону, протянул к нему руки и простонал. «Ах, батюшка, да чего же я несчастен!» Барон боготворил сына. Он всячески старался утешить его, говоря все то, что обычно говорят в подобных случаях. Он напомнил Роже, что тот мужчина, а мужчина рожден для страданий. Именно для этой цели Господь Бог и даровал Ему силу. То были превосходные ему заключения, как и мучит на уроках философии. Однако, хотя доводы эти были неопровержимы, Роже лишь горестно качал головой и шептал, «Если б только матушка была здесь! Если б только матушка была здесь!» «Скажи, а что бы она сделала такого, чего не могу сделать я?» — спросил барон. «Она бы плакала вместе со мной», — воскликнул Роже. И, разразившись рыданиями, он опять упал на подушки. Барон Дангелем решил, что самое лучшее в таких обстоятельствах — дать сыну выплакаться, не мешая ему. И в самом деле, после слез сражение немного полегчало, и он мог теперь заговорить о Констанс. Как читатель догадывается, юноша засыпал отца вопросами о болезни девочки и о ее смерти. Барон весьма сдержанно отвечал, что он и сам знает о ее недуге и смерти лишь то, что известно всем. Констанс заразилась оспой, и, несмотря на все усилия докторов, умерла после шести дней жестоких страданий. Тогда Шавалье объявил, что желает отправиться в монастырь и своими глазами увидеть комнату, где прежде жила бедная девочка, и могилу, где она ныне покоится. Он хочет поплакать в ее комнате и помолиться на ее могиле. Дарон сообщил сыну, что на следующий день в монастыре состоится заупокоенная служба по Констанс. Если Ржа обещает вести себя так, как положено мужчине, и в тот же вечер уехать в Ангелем, то ему разрешат присутствовать на этой службе, а по выходе из церкви отец и абаттиса сами отведут его сперва в келью Констанс, а затем на ее могилу. Шевалье пообещал сохранить присутствие духа что же касается требований уехать из Шинона, то в глубине души он и сам этого желал, ибо чувствовал, что при сложившихся обстоятельствах очень нуждается в материнской нежности и любви. Остаток дня прошел довольно спокойно, хотя и был отмечен все той же скорбью. Роже по-прежнему лежал в постели, время от времени закрывая глаза и притворяясь спящим. Тогда барон... Думал, что сын и вправду заснул. Выходил на цыпочках из комнаты. Та юноша, оставшись в одиночестве, плакал, сколько ему хотелось. Наступила ночь, и как ни горевал шевалье, он все же ненадолго забылся. Ему снилась Констанс. Но странное дело... Ни разу он не видел ее бледной и умирающей в постели или бледной и бездыханной в гробу. Нет, всякий раз в его сновидениях Констанс была полна жизни. На губах у нее играла улыбка, а глаза светились любовью. Она казалась ему такой же, какой была прежде в Ангелеме, в Безри, либо в монастыре. Но, пробуждаясь, Он возвращался к ужасной уверенности в том, что смерть Констанс вовсе не сон. На рассвете Роже услышал, что звонит монастырский колокол. Медленными и глухими ударами он возвещал о приближении заупокойной службы, которая должна была происходить в тот день. И этот погребальный звон болью отдавался в душе юноши. Еще одно обстоятельство сильно тревожило его. У него не было иной одежды, помимо той, в какой он убежал из амбуаза. Но ведь не мог же он присутствовать на панихиде по Констанс в одеянии аббата. Он понимал, что такой маскарадный наряд таит в себе нечто гротескное и никак не соответствует его глубокой скорби. Идти по полям и дорогам похищать Констанс в подобном одеянии было вполне уместно, Но слушать в нем заупокоенную службу и плакать на могиле девочки было бы настоящим кощунством. Сердцу свойственно безотчетное стремление к деликатности. Оно никогда не обманывается на сей счет. Тем временем в комнату к сыну вошел барон в сопровождении слуги, несшего полный мужской костюм. Роже поблагодарил отца и спросил, как ему удалось раздобыть эту одежду. Барон отвечал, что аббат Дебюкуа, приехав в Ангелем, рассказал баронессе, в каком наряде убежал шевалье, и она вполне резонно решила, что Роже покинул Мбуаз для того, чтобы вновь свидеться с Констанс, а потому тотчас же послала сюда слугу с его одеждой, понимая, в каком затруднении окажется ее сын, приехав в Шинон. Одно только удивило Роже — «Почему матушка сама не привезла ему костюм?» Шевале поспешно оделся. За упокойной службой начиналось в восемь утра. К величайшему удивлению барона, Роже ни разу даже не упомянула Констанс. Дело в том, что бедный малый ощущал во всех ответах отца холодок и какую-то натянутость. А так как его душа была полна глубокой скорби, то ему это было неприятно. Барон, со своей стороны, видимо, боялся растравить горе сына и старательно избегал касаться в разговоре единственного предмета, только и занимавшего юношу. Достойный дворянин не понимал, что во время тяжких испытаний, подобных тому, какое выпало на долю его сына, лучшее утешение — слезы. А исторнуть их легче всего, когда говоришь с человеком, которому нужно выплакаться, о понесенной ему трать. Барон полагал, что Роже теперь меньше убивается, потому что он больше не плачет. Увы, юноша молча проливал слезы, и они одна за другой падали ему прямо в душу. Шевалье вышел вместе с отцом. Шагая бок о бок, они направились в монастырь. Однако, когда юноша приблизился к воротам обителей, к которой он раньше дважды подходил во власти столь сладостных надежд, ему вдруг почудилось, будто земля колеблется под ним, а дома, монастырские стены, деревья кружатся у него перед глазами. Ружье пришлось опереться на руку отца. Надо сказать, что и сам барон был сильно взволнован. Заметив это, юноша постарался справиться со своим волнением. Подойдя к воротам, шевале вновь увидел превратницу, сообщившую ему ужасную весть. Хотя славная женщина и привыкла к виду человеческого горя, она, казалось, была не на шутку встревожена, заметив, как бледен и печален юноша. А когда он, проходя мимо, незаметно сунул ей в руку луидор, Почтенная монахиня не сумела сдержать слезы. Роже вошел в ту самую церковь, куда год тому назад он входил с радостью в сердце, уповая на то, что ему удастся различить в многоголосом хоре голос Констанс. Минул всего лишь год, а ее голосок, такой чистый, такой нежный и звонкий, навеки умолк, Теперь Шевале предстояло вновь услышать тот же хор, но тщетно стал бы он пытаться различить в нем голос Констанс, чья душа нынче возносила на небесах хвалу Всевышнему. Шевале опустился на колени на том же самом месте, где год тому назад уже стоял на коленях, и вдруг впервые в жизни он ощутил ту возвышенную и властную потребность в молитве, Какую ощущает человек в часы глубокой скорби? Впервые в жизни душа его вступила в общение с иным миром, который приоткрывается человеку только сквозь дымку радости или отчаяния, миром, который доступен нам только в минуты высочайшего восторга или сильнейшего горя. Во время заупокойной службы по щекам Руже безостановочно остановочно текли слезы, но рыдание ни разу не вырвалось из его груди. Молитва делает наши слезы сладостными и умиротворяющими. Когда служба окончилась, барон проводил сынок настоятельнице. возможно, достойная монахиня еще хранила известную обиду на своего племянника за комедию, какой он в свое время разыграл перед нею и какой пытался повторить совсем недавно. Быть может, она даже собиралась сделать ему хотя и доброжелательное, но строгое внушение, ибо она встретила его с холодным достоинством. Но когда Шевалье душераздирающим голосом воскликнула «Ах, тетя! Тетя, как же вы допустили ее гибель!» Она не могла дольше оставаться равнодушной к столь искреннему горю, написанному на лице юноши и прозвучавшему в его голосе, добрая настоятельница расплакалась. Шевалье воспользовался этим и напомнил отцу о его обещании. Барон взялся и спросить у Абатиса разрешение на то, чтобы Роже мог побывать в келье Констанс. Сперва настоятельница заколебалась, но потом уступила, Позвала какую-то монахиню и шепотом отдала ей несколько распоряжений. Должно быть, велела убрать подальше предметы, которые могли бы еще больше усилить, чем горе юноши. Попадись они ему на глаза. Через несколько минут они все трое вышли из покоя Аббатисы. В коридорах никого не было. И могло показаться, будто смерть разом опустошила все кельи. Юные воспитанницы монастыря гуляли в саду. Абатиса отперла дверь в комнату Констанс и уже приготовилась вместе с бароном войти туда вслед за Роже. Однако Шевалье попросил обоих разрешить ему хотя бы немного побыть одному в святилище его любви. Отец и тетка переглянулись, затем, без сомнения, не усмотрев в этой просьбе ничего не подобающего, они знаком дали понять Роже, что он может войти. Он вошел в комнату, притворил за собой дверь, чтобы остаться одному, и, молитвенно сложив руки, благоговейно приблизился к кровати, на которой Констанс испустила последний вздох. Ничто не указывало на то, что здесь побывала смерть. Шевале склонился к девичьей подушке и запечатлел на ней поцелуй она все еще благоухала, издавая тот нежный и свежий запах, какой исходит от юного и здорового существа, могло показаться, что та, что покинула это ложе три дня тому назад и теперь покоится в могиле, встала с постели только нынче утром и сейчас резвится, распустив волосы по ветру на усеянном цветами лугу, где во множестве летают пчелы и бабочки. Этот контраст, между мирной комнатой и грозным событием, которое в ней произошло и о котором тут, казалось, ничто не напоминало. Заставил мучительно сжаться сердце Роже. Ему внезапно открылась великая истина, гласящая, что всем нам предназначено пройти по земле, не оставив на ней никакого следа, помимо одного лишь воспоминания, живущего в душах любивших нас людей. И кто еще знает, сколько времени сохраняют такие воспоминания о нас, даже те, кто глубоко потрясены потерей? Яроже молча поклялся в том, что воспоминание о Констанц будет вечно жить в его сердце.